Глава десятая. Плато Усть-Юрт только кажется безжизненным, мертвым. Скелеты верблюдов и лошадей, редкие человеческие черепа, киргизские могилы, отделанные плиткой. Но если приглядеться, можно обнаружить жизнь. Правда, населяющие пустыню твари вызывали лишь ужас и отвращение. Полчища скорпионов под любым камнем, многоножки, змеи, тарантулы — с детенышами на спине. Все спешили убраться с нашего пути. В поисках воды мы глубоко уклонились на запад, чтобы добраться к колодцам Бейте. Воды не обнаружили, зато нашли нечто удивительное. Разбросанное в беспорядке разбитое каменное изваяние воинов-мужчин. Одни достигали четырех метров, но больше было средних, вернее, их фрагментов. Головы, торсы с узкой талией и широкими плечами, мечи и кинжалы, грубо вытесанные в известняковых плитах. Кого они изображали? Кем были создатели этих скульптур? Из какого века? Бесплодная пустыня столетиями хранила их тайну. Давным-давно разграбленный курган около поверженных монументов не давал подсказки. Ессентимир только пожимал плечами в ответ на мои вопросы. Как-то не верилось, что здесь, в этой страшной пустыне с ее безумными перепадами температуры, когда-то кипела жизнь, текли реки, цвели сады и шелестели листвой деревья. «Не мы первые совершаем такой безумный поход», — думалось мне на обратном марше. «Но эти безвестные воины явно не предки хивинцев». Я вспомнил, как на совещании у Платова полковник Дюжа как припечатал. «Доспех Евинца — его быстрый аргамак. Его стены — непроходимая, как он считает, пустыня. Весь его род занятий сводится к одному — к грабежу и хищничеству. На этом построена вся их тактика, подобрано оружие. Быстрый наскок и сразу отступление. Оружий мало, да и теми лишь со стен пулять. луки, Давно утеряно искусство добрые луки создавать. Стреляют они на треть привычной нам дистанции. Сабли хороши, хорасанская работа. Применяют и доспех, панцирь и шишак. Копья тонкие, на вроде камышовых, в полторы сажени. Пушки только приучаются лить, наших пленных заставляют. Однако же толпищами своими они запугали соседей, киргизов нередко разграбляют. На персиян ходят в набеги, но бухары боятся. Хивинские узбеки менее искусны, как воины. Самое отважное — это туркменские племена. Они кочуют вдоль амудари и часто между собой враждуют. Самого хана в грош не ставят и считают себя в ханстве чуть ли непочетными гостями. В городах живут сарты, воевать не хотят, живут хитростью и обманом в торговле. Рабов много, обращаются с ними как со скотом. Вывод из доклада Дюжа был простой. Хивинцы нам не противник. Главное — плато пересечь и живыми остаться. Богатыршин, пустых бурдюков много? Хватает ваш бродь? Давайте к последнему источнику, в котором была неплохая вода. Наберем про запас, не себе, а для полка белого. Чует мое сердце трудно казачкам придется с непривычки. Олк Белого, пустыня Усть-Юрта, 21 апреля 1801 года. Корпус Платова готовился к подъему на Усть-Юрт. Запасали воду в бурдюках, на верблюдах, отнятых у киргизов, вешали по 15-20 пудов, а на тех, что пришли из Оренбургских степей, хорошо, если 2-3 пуда, на них уже смотрели, как на мясо. Первый эшелон из 4 Донского, Астахова, Атаманского и Мироновского полков, как те, кто первым доберется до воды, двигаясь по Аральскому коридору и меньше всех пострадает от жажды, взяли с собой продовольствие на месяц с расчетом поделиться со вторым эшелоном. Овса везли на 8 дней. Именно за столько рассчитывали добраться до камышей у Урги. Часть продовольствия и других грузов вывезли вперед, не дожидаясь, пока корпус тронется с места, и оставили под прикрытием казацкой сотни у неплохого колодца с отличным дебетом воды. памятуя о предупреждениях разведки, все прихватили с собой для ночевок бурки и шинели, несмотря на жару, с столкнулись еще на подъеме на плато. С перегревом у людей решили бороться купаниями в море, если спуски из ченков позволят выйти на пляж. «У нас освежиться не выйдет. Выпала нам дорога самая трудная — через пустыню», — честно признался полковник Белый, инструктируя своих сотников. «Ну да ничего. Мы, усть-бузулукские, нас усть-юртом не напугать. Мы прорвемся». Выступили с развернутыми знаменами и песенниками впереди строя, до второй стоянки. После третий у первого водоема в виде ямы с застойной водой песни смолкали сами собой, а знамена убрали в чехлы. На следующих привалах сотники воодушевляли подчиненных, напоминая им слова из приказа Платова «Мы идем за святое дело, выручать из неволи неверных наших братьй». А Христос сказал «Нет выше любви к ближнему, как положить за него душу свою». Казаки слушали внимательно, хотя уже начали страдать. С трудом заставили себя попробовать горько-соленую воду. Кого-то вырвало, и все поголовно начали маяться животом. Пугало и то, что на первом, самом легком дневном походе потеряли трех верблюдов, а несколько лошадей сломали ноги, провалившись в раскопанные землеройными тварями туннели и норы. Пришлось оставить часть провизии, крупу и соль пригодится второму эшелону. Вечером стало полегче. Не так пекло, и местность для движения выпала самая подходящая. Прошли верст 10 совершенно незаметно. Когда стемнело, верблюды стали отказываться двигаться дальше, просто ложились, и никто их не мог сдвинуть с места. Разъезд из бокового охранения доложил, что заметили в стороне, в верстах 15, лужу, из которой можно набрать дурной воды на две сотни. Белый приказал напоить из нее заводных лошадей. На ночевке у колодца, найденного разведкой Черехова, людям раздали воду. Ее показалось так мало, что жажду утолить не вышло. Казакам не спалось, слышались стенания и печальные разговоры. С первыми лучами солнца все поняли, что полку выпадет очень жаркий день. Белый ругал себя, что не воспользовался предрассветной прохладой, и тут же сделал вывод — Важна каждая взятая у пустыни верста. Несколько казаков с безумными глазами отрыли себе у колодца подобие могил, залезли в них и попросили товарищей засыпать их влажной землей, чтобы выдержать дневной зной. Десяток искусали скорпионы, тарантулы и змеи. Пострадавшие теряли сознание, их рвало. Они жаловались на адскую головную и жгучую в местах укусов боль. «Кристалл их ждать не будем, так и объявите в сотнях», распорядился полковник и повел вперед тех, кто мог переставлять ноги, ведя в поводу своих лошадей. К вечеру полк лишился трети состава. Всю ночь к бивуаку все шли и шли отставшие. Очередная лужа в стороне от маршрута или полувысохшее озерцо была проигнорирована. Ни у кого не было ни сил, ни желания туда тащиться. Следующий день стал самым страшным, как позже признали участники похода. Попробовали сделать переход в темноте, верблюды падали на каждом шагу, лошади через три 5 Когда выкатилось безжалостное солнце, стало совсем не Укрыться от него было негде. Казаки изобретали самые фантастические способы спасения от палящих лучей. От огромных тюрбанов из бешметов, до передвижных навесок из пик и попон. Подножие первых встреченных обветренных скал, торчащих вверх в виде уродливых цветков и дающих малейшую тень, немедленно заполнялось самыми шустрыми. Захваченная с собой вода, вопреки приказу, была выпита до донышка. Казацкие фляги опустели, как и полковые бурдюки. В глазах казаков даже у самых стойких поселился страх. Положение достигло критической точки ближе к трем пополудни. Везде валялись верблюды, брошенная поклажа, павшие кони и скрючившиеся в приступе кишечной боли люди. Белый отправил полусотню к той луже, которой вчера побрезговали. Вернулись водовозы с ведрами белой грязи. После ее отстоя удалось напоить мутной жижей самых страждущих, но полковник с содроганием понял. До следующего источника не дойдем. Его смуглое лицо, еще больше почерневшее за последние дни, исказило внутренняя боль. Он решился на отчаянный шаг, на такой, который ему могли не простить. Полоснул своего коня по жиле на шее и припал губами к потоку теплой крови. — Уж лучше мочу свою выпить! — потрясенно молвил кто-то рядом в казаках всегда жило резкое предубеждение к сыроядцам, скорее всего, один из фрагментов коллективной памяти об Атыевом нашествии. Святотатство, совершенное полковником, было встречено глухим ропотом, очень слабым, почти беззвучным, сил на большее ни у кого не осталось. А несколько десятков самых резких, отмороженных на всю голову воинов, повторили поступок своего командира. «Двигаемся дальше!» — хрипло выдавил из себя Белый, зажимая окровавленными пальцами надрез на шее коня. «Нам бы еще пару верст продвинуться вперед!» «Не можем, батько!» — с надрывом вырвалось у седобородого воина с тельником крестом на груди. «Можешь, ты смажешь семён Ты Альпы прошел!» Мочи нет, изнурился, всплакнул казак. Если даже такие несгибаемые, как Сеня, покорились, чего ж требовать от остальных, подумал Белый, падая духом. Воды, воды! твердил как молитву раскачиваясь из стороны в сторону молодой станичник, живший в доме по соседству с полковничем в усть-Бузулукской. Он повалился на бок, Глаза закатились. «Солнечный удар!» — выкрикнул в сердцах семён сердясь то ли на солнце, то ли на парня, то ли на чертово плато, то ли на командира. Полковник в отчаянии вгляделся вперед. Раскаленный дрожащий воздух обманывал, как джинн пустыни, рисуя картины бегущих ручьев и приближающихся всадников. Он потянул шашку из ножен. «Хивинцы!» Казаки обнажили оружие, немногие, у кого достало сил. «Не стреляйте! Это охотники!» Белый узнал квартир мистера Черехова по его низкорослому коню и по приметным белым повязкам на рукавах у его людей. Вся разведка, не только пётр пересела на киргизских степных. Удачный выбор для тех, кто в поиске в безводной пустыне и на боках этих выносливых коняшек висели полные бурдюки. «Вода!» — это слово подняло на ноги самых обессилевших. Люди потянулись из последних сил в голову колонны. «Здорово, Дневали, Петро!» «Не вижу, чтоб здорово!» — ответил на удивление свежий казак. «Воду только тем, кто может выполнять приказ!» — прохрепел Белый, догадавшись, что разведчики привезли спасительное питье. «Моя вода! Кому хочу, тому даю!» — нагло ответил пётр и, спрыгнув с коня, направился к молодому казаку, лежащему без сознания на земле. «Помогите мне!» — позвал своих людей. К нему тут же бросился татарин. Вдвоем они с трудом разжали парню сцепленные зубы, расправили черный, завернутый кверху язык офицер принялся лить воду в глотку как в воронку жить будет черехов принялся поливать голову страдальца а подползший к нему семён слизывать стекающие капли казаки громко крикнул пётр закончив с лечением полторы версты осталось Скачите, бредите хоть ползите впереди вас ждет вода Мы вам будем ее понемногу подтаскивать. Кони у нас еще могут скакать. И на будущее камешек мелкий в рот. Так будет легче. «Слыхали, что Черехов сказал?» — крикнул прямо с коня белый, успевший промочить горло. «Впереди спасение! Здесь смерть!» Полковник еще не знал, что фраза «Черехов сказал» скоро превратится в формулу спасения, в маяк надежды, способный поднять на ноги самых отчаявшихся. Солнце, стоявшее в зените, безжалостно выжигало остатки влаги из измученных тел моих людей. Серо-желтая корка под копытами наших лошадей потрескивала под его натиском. Лишь воздух дрожал над нагретой, как кухонная плита, поверхностью, искажая редкие силуэты мелких песчаных барханов, и причудливых рыхлых каменьев с фрагментами слюды. Пыль, летевшая из-под копыт, оседала на лицах, пропитывала одежду, скрипела на зубах, усугубляя невыносимую жажду, которая с каждым часом становилась все сильнее. Кони шли понуро, опустив головы. Их бока тяжело вздымались, а шерсть покрылась пятнами от засохшего пота. Люди молчали, сберегая силы и влагу, посасывали, как я приказал, кусочки сухой рыбы, изредка слышались короткие, обрывистые команды или негромкое ругательство. Наш отряд, 26 казаков, под подхорунжий, богатыршин, проводник Мамаш и коллежский секретарь Волков, двигались вперед, словно пылинка, затерянная в бескрайнем равнодушном пространстве. Прошло уже трое суток с тех пор, как мы расстались с основной частью сотни, отправив ее с урядниками Зачетовым и Козиным восстановить силы, а заболевшего Рерберга подлечиться. Эти счастливцы, наверное, сейчас купаются в Арале или хлебают горячее варево, воссоединившись с отрядной повозкой. А мы все прем и прем вперед, нарезая круги, чтобы проложить дорогу полку Белого и следующим за ним эшелоном. За это время пустыня успела показать свой нрав. Чуть не расправившись с усть-бузулукцами, она и нас здорово измотала. Родники пересыхали на глазах. Колодцев попадалось все меньше и меньше. Хороших не было вообще. Запасы воды в бурдюках подходили к концу. Мы шли от рассвета до заката, надеясь на удачу. И вот проводник, ехавший чуть впереди на своем низкорослом казахском коне, поднял руку, подавая знак. — Ваш бродь! — обернулся он, обратившись ко мне, как научился у казаков. Его смуглое лицо... Обветренное ветрами и выжженное солнцем было непроницаемым. «Колодец! шах Шахсенем!» Словно электрический разряд прошел по рядам. Измученные кони оживились, казаки выпрямились в седлах, в глазах вспыхнула искра надежды. Одинокое невзрачное углубление в земле, обложенное кое-как камнями, казалось самым желанным зрелищем на свете. Рядом с ним стояли два покосившихся деревянных столба с перекладиной, остатки журавля или ворота, над которыми когда-то висело ведро. Мы спешились, тяжело ступая по земле после долгой езды, подвели коней. Они тут же потянулись к колодцу, фыркая и пытаясь дотянуться до спасительной влаги. Но вода была глубоко. — Тихо, тихо! — прервал я нетерпеливый гул. — Жажда была всеобщей. Но бросаться к воде бездумно, вверх без рассудства в этих местах. Пока казаки сдерживали коней, я обошел колодец. Каменистая земля была кем-то заметена, но я разглядел недавние следы от копыт. Мамаш подошел, присел, внимательно изучая отпечатки. — Не торговцы, ваш брать! — его голос стал тише, настороженнее. — Хивинцы или туркмены? Быстрый отряд, не караван! Следов мало-мало для каравана. Несколько дней назад здесь стоять. Напряжение повисло в воздухе. Хивинцы. Враги. Что они могли здесь делать? Не ждали ли кого-то? Или наоборот, что-то оставили? Муса, возьми ведро с Бактриана Волкова. Денчик, быстроногий и исполнительный, мигом сбегал к верблюдам. Фёдор Сидорович, сидя в седле как на троне, уже разворачивал свои измерительные приборы, совершенно не обращая внимания на кипящие страсти вокруг колодца. Он был в своём мире, где главными проблемами были погрешности измерений и дебит источника, а не отравленная вода и враги. Муса вернулся, неся с собой брезентовое складное ведро, одно из многих, что мы взяли для нужд квартирмейстерской службы, аккуратно Соблюдая осторожность, привязали к нему веревку и спустили в колодец. Удар о воду донесся снизу. Вытянули. Вода была мутной, привычно вонючей. В ней не плавало ничего подозрительного. «Подведите коня!» — приказал я. «Пусть он сначала попьет!» Крепкий казак подвел Каурова коня к ведру. Жеревец, тяжело дыша, склонил голову, потянулся к воде. Секунда. Другая. И он вдруг резко дернул головой, отпрянул от ведра, фыркнув силой. Воротил морду, глаза округлились, ноздри раздулись. Попятился, словно увидел в воде что-то страшное. «Ждать!» — твердо сказал я, хотя жажда внутри буквально разрывала. Нужно было понять, что не так. Животное инстинктивно чувствует опасность. «Петр...» «Позвольте!» Волков, наконец, слез с верблюда и, держа в руках ларнет подошел ко мне. Его лицо было озабоченным, но не из-за вражеских следов. «Согласно моим расчетам, основанным на изменении высоты Солнца и магнитном склонении, мы находимся в точке с координатами...» Ученый потянул меня в сторону к невысокому бархану, который скрыл нас от глаз казаков. В руке у Волкова был его кожаный тубус, в нем наша самая подробная карта. Мы поднялись на вершину, осматривая монотонный бескрайний пейзаж. Волков аккуратно достал карту, развернул ее, предложил компас, сделал замеры. Его движения были точными, профессиональными. Он говорил тихо, указывая на тонкие линии, обозначения. «Вот наше предполагаемое местоположение». Согласно вчерашним расчетам. А вот скорректированное сегодня. Расстояние до ближайшей точки на урге, возможности прохода. Я слушал его вполуха. Мой мозг работал над другой проблемой. Колодец. Что может быть в воде, что отпугнет животное, но не видно глазу? Яды. Некоторые яды не имеют запаха и вкуса. Но животное их чуют или что-то другое. Вернулись к колодцу. Открывшаяся сцена заставила меня застыть. Двое казаков, молодого возраста, один из моего первоначального отряда, из четвертого Донского, второй из прибывшего пополнения, стояли на коленях у ведра, жадно лакая воду прямо из брезентового сосуда, помогая себе руками. Рядом стоял каур, и все так же воротящий морду от ведра беспокойно переступая копытами. «Что вы делаете, черт вас возьми!» вырвалось у меня, несмотря на стремление к спокойствию. «Я же приказал ждать!» Казаки вздрогнули, подняли на меня мутное, покрасневшее от жажды глаза. «Ваш брось, силы нет, вся рыба проклятущая!» просипел один. «Думали, конь просто устал?» добавил второй, вытирая мокрые усы. Злость обожгла меня, но я сдержался. Ругаться сейчас было бессмысленно, нужно было действовать. «Ведро! Подведите коня еще раз!» — приказал я. Подвели. Результат тот же. жеребец отпрыгнул, прядая ушами. А двое казаков, напившихся воды, уже заметно побледнели. Один из них вдруг резко согнулся пополам, издав странный звук. Его рвало. Другой задрожал, обхватив себя руками, будто ему стало холодно. «Плохо», — пробормотал Муса, с тревогой глядя на товарищей. «Кошка!» — приказал я, обращаясь к одному из казаков. «Живо!» Казак принес увесистую приблуду с несколькими крючьями, привязанную к толстой веревке. «Бросай в колодец! Цепляй, что там на дне!» Бросили. Первый раз мимо. Пусто. Второй раз почувствовался зацеп. тени Все вместе!» Несколько казаков навалились на веревку. Шла туго, что-то тяжелое, сопротивляющееся, медленно поднималось из глубины. Мутная вода стекала с веревки и кошки. Наконец, из жерла колодца показалось нечто. Коричневое, склизкое, спутавшееся в веревках. Вытянули на поверхность. Запах ударил в ноздри. Сладковатый, гнилостный. На конце веревки висел мертвый козел. Животное уже начало разлагаться, его мех слипся, глаза вытекли. Несчастное существо было явно брошено в колодец намеренно. Меня передернуло. Колодец отравлен. Это была ловушка. Хивинцы или независимые туркмены. Тем временем двое казаков, напившихся воды, уже лежали на земле. Их била дрожь, лица покрылись пятнами, их попеременно рвало. Они тяжело дышали и стонали. «Я же говорил ждать», — прошептал богатыршин. Его красное потное лицо стало жестким, пальцы стиснули на гайку, которую он мечтал пустить в ход. Прошёл час. Состояние заболевших только ухудшилось. Жажда, которую они пытались утолить, обернулась мучительной пыткой. Рисковать жизнями остальных, оставаясь здесь, было нельзя. И вести с собой двоих тяжелобольных, которые в любую минуту могли умереть, было слишком опасно и замедлило бы движение. Под Харунжей. Выдели четырех казаков. Двух здоровых, двух из тех, кто хуже себя чувствует, но еще на ногах. «Двух лошадей для больных. Пусть их ведут. Этим двоим, — я указал на лежащих, — нужна помощь. Отправь их назад, к Зачетову. Пусть лекарями займется. Им самая малая порция остатной воды, только чтобы дотянуть. И больше ни глотка из этого колодца, понял? Слушаюсь, ваш бродь», — подхорунжий кивнул, без лишних вопросов, приступив к выполнению приказа. Он выбрал казаков, помог погрузить отравившихся на лошадей. «Муса!» — подозвал ядинщика. «Помоги им собрать необходимое!» Глядя на удаляющийся отряд, чувствовал тяжесть ответственности. Две души на моей совести. Не послушались, а я не настоял. Мог бы быть жестче. В этих местах нужно быть не только командиром, но и немного отцом, братом. А с другой стороны, послать их назад — это ещё один риск. Но другого выхода не было. Мамаш, стоявший рядом и с невозмутимым видом наблюдавший за происходящим, покачал головой. «Худо, ваш брать? Но не самое худо. Если бы собака мёртвая, совсем пропадай. Собака — нечистое животное, по нашей вере. А козёл? Через два дня вода можно пить». Примечание. Мамаш сильно преувеличил причины отравления колодца. В описаниях военной экспозиции против Хивы 1873 года упомянуто, что подгнившие трупы козлов и собак, брошенные в колодец, не мешали лошадям и верблюдам пить такую воду, да и люди не брезговали. Значит, проблема с колодцем сложнее? Его слова прозвучали как холодный душ. «Нас ждут собаки в колодцах». Это добавляло еще один пласт вражды, религиозный. Хивинцы не просто отравляли воду, они оскверняли ее. Тонкий, злой расчет. «Что ж», — сказал я, повернувшись к оставшимся казакам, — «идем дальше». До оазиса еще идти и идти. Вода у нас есть, немного капли, но есть. Сберегайте и помните без приказа ни шагу. Удалившись на безопасное расстояние от проклятого колодца, бросили на него последний взгляд. Еще одно пятно смерти и болезни в солнцем пустыни Следы на песке и горький урок. «Батюшки святы! Что это?» — севшим голосом произнес богатыршин. Я посмотрел, куда он показывал. В груди похолодело. В отдалении, различимое в мельчайших подробностях, стояла многотысячная неприятельская армия. А за нашей спиной в полдне пути несколько растянувшихся в тонкую нитку полков, совершенно не готовых к бою, измученных переходом, лишившихся отставшей артиллерии.